С Джорданом Джулсом стоял высокий сухопарый человек, мистер Хадсон Бейкер, председатель Западной Чикагской компании. Все они явились сюда, чтобы заявить протест. Бейкер, горячий сторонник Шрайхарта, пришел прямо от него и тоже негодовал. «Это настоящий проходимец», — уверял он Блэкмана. Он ведет нечестную игру. Ему не место среди порядочных людей. Однако, несмотря на все эти протесты и негодующие возгласы, решение о предоставлении концессии было принято. Мистер Норман Шрайхард, мистер Норри Симс и все те, кто на свое несчастье ввязался в эту игру, получили жестокий урок. Делегация от трех старых компаний посетила мэра, но тот, послушное орудие в руках Маккенти, сжег свои корабли и подписал решение. Каупервуд получил концессию, и противнику, скрипя сердце, оставалось теперь только идти к нему на поклон. Шрайхард, правда, про себя решил, что его счеты с Каупервудом не сведены и что он еще возьмет реванш. Но впредь он будет умнее, и в борьбе с Каупервудом использует его же оружие, а пока он, как человек не глупый, решил пойти на известные уступки. Стараясь по возможности скрыть свою досаду, он искал случая встретиться с Каупервудом в одном из клубов. Но Каупервуд, выжидая, пока уляжется шум, намеренно там не показывался, и Магомету пришлось идти к горе. Итак, в душный июньский день мистер Шрайхард отправился в контору Каупервуду, надев для этого случая новый отлично сшитый сюртук стального цвета и соломенную шляпу. Из нагрудного кармана у него по моде того времени выглядывал аккуратно сложенный шелковый платок с голубой каемкой, На ногах блестели новенькие полуботинки. «Я через несколько дней отплываю в Европу, мистер Каупервуд. Как ни в чем не бывало, — сказал он. И вот решил до отъезда заглянуть к вам. Может быть, нам удастся все-таки договориться? Директорам старых компаний, конечно, нежелательно иметь конкурента, а вам, я думаю... Вовсе неинтересно вести бесполезную тарифную войну, от которой всем один убыток. Как мне помнится, вы тогда соглашались поделить контрольный пакет пополам. Вы еще не отказались от этой мысли? Присаживайтесь, мистер Шрайхард. Присаживайтесь, пожалуйста, — радушно предлагал Каупервуд, указывая посетителю на кресло возле стола. Рад вас видеть. Конечно, тарифная война мне совершенно ни к чему. Напротив, я очень хочу избежать ее, но, как вы сами понимаете, со времени нашего с вами разговора многое изменилось. Учредители новой общегородской газовой компании вложили свои деньги в дело и стремятся, я бы сказал, даже горят желанием развить его и основать настоящее солидное предприятие. Они не сомневаются в успехе, и я вполне разделяю их точку зрения. Соглашение между старыми и новыми компаниями может быть достигнуто, но уже не на тех условиях, которые я тогда готов был принять. За это время была основана новая компания Выпущены акции и израсходованы большие деньги. Каупервуд лгал. При любом соглашении акции эти должны обмениваться на равных началах с остальными. Я считаю слияние компаний весьма желательным, но при непременном условии, чтобы все акции, независимо от того, сколько новых акций мы будем давать, За одну старую, две, три или четыре Расценивались по их номинальной стоимости, а не по курсу Уж Райхарта вытянулось лицо «А вам не кажется, что это многовато?» Сказал он мрачно «Ну что вы, что вы!» Возразил Каупервуд «Вы ведь знаете, что мы пошли на такие затраты не по своей воле?» Мистер Шрайхард уловил скрытую в этих словах иронию, однако смолчал. «Согласен, но поскольку ваши акции сейчас вообще ничего не стоят, вы должны быть довольны, если их примут по номиналу, а для остальных нужно исходить из реального курса».